Апельсины в холодильнике. Обойдя барную стойку, я собиралась сесть на высокий стул рядом с Егором. Но не калеке же подсаживаться. Теперь мы разместились так, что муж со сводной сестрой оказались лицом к лицу, а я сбоку. Но едва я коснулась стула, Егор попросил достать из холодильника сыр. И мне кокосовое молоко в красной коробочке. «Оно в отделении для напитков на самой нижней полочке слева», добавила Алика. У меня внутри всё вскипело. Разрушили семью, теперь сидят на кухне, кофе пьют. Молока захотели, альтернативного. А у меня внутри всё горело, словно обожжённое. Как же это больно, видеть вместе мужа с его любовницей. Я никак не могла оторвать от них взгляд. Пятилась к холодильнику. На ощупь пыталась его открыть, долго копалась в поисках сыра, а он стоял прямо на уровне глаз. Взяла пачку и двинулась к отделению с напитками. «Дашунь, красная коробочка слева на нижней полке, а то вдруг ты забыла». Снисходительно повторила Алика. «Я не забыла», — тихо ответила я. В мою сторону повернулся Егор. «Всё нормально?» — спросил он, предостерегая. «Нет», — тихо ответила я. «Всё ненормально». «Значит, придётся терпеть», — с нажимом произнёс Егор. Сделал паузу, чтобы до меня дошёл смысл слов. Продолжил. «И с кокосовым молоком поторопись, пожалуйста». Красная коробка нагло смотрела на меня с нижней полки. «Значит, часто здесь бывает». Хорошо знает содержимое холодильника. Что же замуж за него не вышло? «Хотя, зачем им?» «И так хорошо». «Только бы не заплакать, такого позора я не вынесу». «Унижаться перед любовницей и предателем?» «Да что может быть хуже?» «Можно же вылить это кокосовое молоко на идеальную стрижку и вырваться отсюда?» «Но как только я об этом подумала, перед глазами вставала фотография дочери в телефоне Гоблина, и я словно протрезвела. «Они не могут сделать мне больнее». Страх за жизнь Веронички гораздо хуже. Пока нарезала сыр, старалась унять ненависть. Кромсала его остервенела. Уложила на тарелку и поставила перед Егором. Тихо, аккуратно. Калики придвинула красную коробку с кокосовым молоком. Спасибо не дождалась. «Да, Шунь, разве молочника нет? Он же стоит в шкафчике прямо на уровне глаз. Мы же не на заборе завтракаем». Замерла. Медленно вдохнула и выдохнула. Она мужа у меня увела. И ещё вдох-выдох. Егор снова повернулся. Медленно повернулась к шкафу. Нашла молочник. Подошла к барной стойке и забрала у Алики красную коробочку. Медленно, чтобы не расплескать, налила в него молоко. Чётким плавным движением отправила молочник по столешнице. Бармены бы мне аплодировали. «Ну вот, можешь же, Дашунь, делать по-человечески. Или ты за эти годы разучилась. Может, и не готовишь больше?» Взгляд у Алики был наивным, изображающим искренность чистой воды. Женщины сразу понимают, что это издёвка. А мужчины не просекают. «Вот ты, Егор, не просёк. Принял за чистую монету». «Да ты что? Даша прекрасно готовит. Кстати, что ты будешь на завтрак? Я свой заказ сделал?» «Теперь твоя очередь». «Тогда дашь на фирменные блинчики Сюзет», сказала она с влюблённой улыбкой, глядя на Егора, а потом повернулась ко мне с каменным выражением лица. «Апельсины лежат». и не дала ей закончить. «Я знаю, где лежат апельсины, и с остальным разберусь. Спасибо за заботу». Алика продолжила свой спектакль, посмотрела на Егора большими глазами. Надуло губки. Тот отхлебнул кофе и взял в руки кусочек сыра. «Девочки, не ссорьтесь. Даша Алика тебе помочь хотела, а ты сердишься». «Кстати, ты даже не представляешь, какое одолжение она тебе сегодня делает. Выделила целый день, чтобы ходить с тобой по магазинам и помочь в выборе гардероба». «И Егор в это верил. Говорил совершенно серьёзно и с благодарностью, глядя на Алику. А мне?» Захотелось разбить ей её голову с идеальной стрижкой, ненавистный молочник. «Мне не надо помогать, я и сама справлюсь. Я знаю, где находятся магазины». Они переглянулись. Егор аккуратно положил ложечку на фарфоровое блюдце, едва звякнув. Поднял на меня взгляд. Но ответил не он, Алика. «Судя по тому, что на тебе надето, ты даже названия таких магазинов не знаешь. Не стрессуй!» И не таких приводили в порядок, да, Шунь?» А Егор промолчал. И это было ужасно. «Предательство после предательства».